Глава двадцать шестая. Сандре стало смешно. «Ты у нас всемогущий Аладдин? Сейчас потрешь лампу, и я стою в диадеме?» «Нет», — засмеялась Катя. «Хотя, согласись, совсем неплохо иметь личного Джинна. Я просто хорошо знаю организаторов, Зяму и Риту, только и всего». «Почему сама не желаешь занять первое место?» — удивилась Сандра. «Я вообще не хочу участвовать», — призналась Катерина. «Я не хочу участвовать», — призналась Катерина. А джин с маргаритой настаивают, идиоты, блин. Зачем-то им нужно, удивилась Сандра. Катерина поморщилась. Ну, слушай. Ничего красивого в этой истории нет, но ну, и страшного тоже. Про тотализатор, знаешь? Конечно, кивнула Сандра. Катюша прищурилась. Меня делают временно лидером до финала. Я типа звезда, а в самый последний момент, упс. Проигрываю. Сладкая косточка достаётся серой мышке, на которую вообще-то никто не ставил, сообразила. Сандра опять кивнула. Зямы и Рита делают через подставных лиц ставки и слизывают сливки. Умница, похвалила Катя подружку. Всё просто, как воды попить. Давно они этим занимаются? спросила Сандра. Всегда, ответила Катерина. Странно, что ещё до сих пор живы, улыбнулась подруга. И не за такие фокусы букмекеры людям руки-ноги ломали. "Змеи асриты не зарываются", пояснила Катя. "Они работают умно, их ни разу не заподозрили. У меня за плечами несколько побед, если я спотыкаюсь, никто не настораживается. Предлагаю работать в паре". "Страшно", поёжилась Сандра. "Вдруг что-нибудь так покатит, мне уши оборвут". Катя начала уговаривать соседку. Тебе нечего опасаться. Получишь золотую медаль вроде случайно, потому что фаворитка ошиблась. Основной риск мой. Наоборот, активно болтает, что в зале будет сам Том Клампенски. Он может предложить тебе контракт. Старовата я для разбега на западе, грустно констатировала Сандра. Прикратии разозлилась Екатерина. Но почему у нас в России так парятся из-за возраста? Вон, Клава до сих пор в рекламе снимается и бросать не собирается. Эл Макферсон косметику представляет, а ведь она дезертир склада ещё ей почти полтинник, а наши едва от 21 столкнет бегут ботокс колоть. Ну ладно, пусть Клампенский тебя не отберёт. Но всё равно приятно захапать Гран-при. Выйдешь замуж, будешь потом твердить: "Дорогой, ради тебя я бросила фэшн-бизнес, ушла на пики карьеры с званием королева красоты престижной дорогой фирмы, которая собиралась сделать меня своим лицом". Следующие 10 лет я бы летала по всему миру, представляя Комарера. С Андре стало смешно. Катя, очнись. До того, как ты рассказала про конкурс, я даже этого названия не слышала. Комарера, не Dior, не Chanel, не Kenzo. А ерундовая неизвестная фирма. Катерина вскинула брови. Твой мужик фэшнмен? Различает бренды, сидит на показах в первых рядах? Нет, удивилась Сандра. Ты же знаешь, он до знакомства со мной думал, что Карл Лагерфельд это какой-то оперный певец. Вот и замутишь ему мозги, довольно заявила Катя. Парни обожают, когда ради них бабы свою жизнь меняют и радуются как дети, говоря всем: "У меня жена королева красоты". Сандра, девушка боязливая, но Катя была очень убедительна. Она твердила: "Не сомневайся, всё схвачено. Если ты откажешься, Гран-при без владелицы не останется. Зяма отдаст его другой. Соглашайся, ещё и денег сэкономишь. Целый месяц, а то и больше, проживёшь бесплатно на базе, получишь подарки от спонсора". Сандра замолчала. Когда пауза излишне затянулась, я спросила. «И ты согласилась?» Сандра кивнула. «Да, но сразу пожалела». «Почему?» — насторожилась я. Собеседница протяжно вздохнула. «Катя — легкий человек. С ней жить удобно. Ни капризов, ни заскоков. Мы всегда быстро договаривались. Она уступчивая, никогда не будет на своем настаивать, способна мнение поменять. Ни злая, ни завистливая, ни жадная». Я снова превратилась в слух, а Сандра продолжила рассказ. Естественно, девчонки не собирались трубить на всех углах о своих тесных отношениях. Наоборот, они весьма убедительно сделали вид, что впервые увидят друг друга в офисе Камарер, откуда остайку конкурсанток, отобранных из большого количества желающих, повезли в замкат. Катя держалась как обычно, не демонстрировала никаких эмоций, но когда автобус въехал во двор особняка, неожиданно ойкнула, а потом спросила у Зиновия: "Куда это нас доставили?" Зиновий встал, взял микрофон и начал вещать голосом профессора. Вы прибыли на репетиционную базу. А здесь мы проведём некоторое время вместе и будем готовиться к шоу. Каждой участнице предоставят отдельную комнату. Покидать дом запрещено. Если увидим, что кто-то ослушался, немедленно снимем с соревнований. Мы будем здесь жить? прошептала Катерина. Тебе не нравится? поинтересовался Зема. Очень неуютно, пробормотала Катя. Мукат почти во дворе. «Ну, ты не на всю жизнь тут поселишься», — вступила в беседу Рита. «Можно и потерпеть, и не следует звездить, пока никаких оснований на это у тебя нет». «Я хочу получить комнату в конце коридора», — внезапно заявила Катерина. «Самую-самую последнюю в закутке, хорошо?» «Все помещения одинаковые», — пожала плечами Рита. «Но твоя просьба вполне выполнима». Сандра с удивлением посмотрела на подругу. Её поразило поведение Кати, ранее это никогда не капризничала. Сандра поёжилась и тихо продолжила. Через какое-то время я сообразила. Катерина отлично ориентируется в доме. Мы все путались, искали туалет, ванную, кухню, а она спокойно ходила по коридорам, вернее, мне казалось, что спокойно, а потом собеседница запустила руку в волосы, разрушила тщательно уложенную причёску и перешла почти наш опыт мне пришлось напрячь слух чтобы понять о чём она говорит незадолго до финала поздно вечером почти ночью катерина заглянула в спальник подруги и сказала зайди ко мне сандра уже почти заснувшая вяло удивилась сейчас да кивнула катя сандра не любит тапочки поэтому она надела голубые лаковые ботинки и потопала в самый конец извилистой галереи едва девушка втиснулась в каморку катерины как-то о вас кликнула «Я ухожу!» «Куда?» — не сообразила Сандра. «Не знаю!» — нервно сказала Катерина. «Уезжаю!» «Что случилось?» — испугалась подруга. «Неприятности с тотализатором? Зяму с Ритой заподозрили!» Катя села на кровати и начала истерически смеяться. «Если бы ты только знала, нет!» «Стот-то лот-то полный порядок. Они меня обманули. Не знаю, что они затеяли, но затеяли точно, сто пудов. Иначе бы всё рассказали, сволочи. Потерпи, так надо. Я чуть не умерла, когда сюда вошла. Но ничего, они у меня ещё попляшут, когда... Ладно, это неинтересно». «Да что происходит?» — перепугалась Сандра. «Тебе плохо?» «Совсем», — призналась Катя. «Хуже некуда». «Может, расскажешь?» — робко попросила Сандра. «А я попробую им помочь». Катя захлебнулась нервным смехом. Нет, нельзя. Ты не поймёшь. Такое вообще говорить не стоит. Извини за истерику, но у меня конкретно сдали нервы. Я не Зама и не Рита, они, оказывается, терминаторы, а меня сломало. Прости, что втянула тебя в историю с конкурсом, но честное слово, я даже предположить не могла, но никак не могла совсем. Катя замолчала, пауза тянулась, тянулась, став почти бесконечной. Сандра решилась нарушить молчание. Что ты не могла предположить? Ерунда, отмахнулась подруга. Я всё сделала не так. Следовала отрубить, отрезать. Да ладно, поздно уже. Короче, я решила просто удрать. Но очень не хотела тебя волновать. Представила, как ты испугаешься, когда узнаешь, что я исчезла. Слушай, договор остаётся в силе. Гран-при твой. Поменять тебя на другого человека они не смогут, слишком много денег в тебя вложили. Веди себя адекватно. Когда начнут меня искать, постарайся изобразить равнодушие и и радость. Одной конкуренткой стало меньше. Тебе это в кайф? Прости, Сандра, я тебя подвела, а теперь иди к себе. Дверь заперта. Ошарашенно напомнила Сандра. Ключи у Сьяма и на окнах повсюду решётки. Дом Термунов напоминает странно, что его в качестве базы выбрали. Очень бестолковый, неудобный и, по-моему, страшный. Как ты выйти собралась? Катя усмехнулась. Ты даже не представляешь, какой он страшный. Но в этой комнате есть один секрет. Побег из замка Иф. Откуда Не поняла Сандра. Читала роман Александра Дюма Граф Монте-Кристо, неожиданно спросила Катя. Не, ответила Сандра. Там главного героя отправили в тюрьму, в крепость с толстыми стенами. Вздохнула Катя. А он замыслил удрать. Никому не удавалось оттуда на волю вырваться, а Эдмон Дантес сумел. Мне книжка "В 12 лет попалась случайно. Я её зачитала до дыр, держала в тайнике, по ночам доставала, гладила, а потом поклялась непременно смоюс, когда Дантес Зачем роман ната всех прятать, поразилась Сандра. Разве тебе родители читать запрещали? Моя мама наоборот всегда домой разные книжки притаскивала и мне давала, только она приключенческую литературу не уважала. Я Три мушкетёра уже в Москве вдруг взяла и не очень мне понравилось, глупость какая-то, бесконечные драки. Катя опять засмеялась. Мама, которая носит книги. Сандра, ты даже представить не можешь, что с некоторыми детьми случается. Ладно, забудь, смотри. Катя подошла к окну, сделала несколько движений, решётка чуть отошла в сторону. Вау, ахнула Сандра. Она открывается. Ага, согласилась Катя. 3 года на это ушло. Но «Ну что? отарапела подруга. Думаешь, легко железку ковырять? усмехнулась Катя. С другой стороны, Дантесу хуже пришлось. Я как сюда попала, проверила решётку и убедилась, никто мой секрет не узнал. Хозяева жадные ремонты не делали, а окна 100 лет не трогали. Сольюсь, потихому убегу от сволочи. Кто? недоумевала Сандра. Зяма ирита, ответила Катя. Я им помогла, а они вроде мне тоже, и вон как подставили друзей пытались изображать. Ты в приятелях с режиссёром и его помощницей? удивилась Сандра. Катя вдруг разозлилась. Хорош расспрашивать. Я сейчас уйду, а ты выступай дальше спокойно и не сомневайся в своей победе. Может, ещё увидимся. Сандра вновь не удержалась от вопроса: "Что значит, может, ещё увидимся? А ты разве не домой поедешь?" Катя нахмурилась. "Пока не знаю. Зачем ночью удирать?" поразилась подруга. "Подожди до утра, успокойся, у тебя просто нервный срыв от усталости". Катерина обняла Сандру. Я держалась, не хотела народ подставлять. Конечно, злилась на Заму с Ритой, но понимала, каково им придётся, если этот олигарх не по договору попляшет. Себя бросать не хотела. Деньги ждала за участие в спектакле, вот и терпела. Но сегодня увидела одну тётку и поняла, что они задумали. Как на тарелочке чужой замысел предстал. Бежать не надо, с Андрюшей отда паскорее, до утра ждать нельзя. Что за женщина? Ашарашина поинтересовалась Сандра из журналистов. «Нет!» — прошепила Катя. «Она типа оригинал!» «Чего?» — разинула рот Сандра. Катерина встала. «Если долго-долго что-то в доме имеешь, ну, допустим, чашка с синими цветочками, чай из неё пьёшь, не расстаёшься, то хорошо её знаешь, так?» Сандре, совершенно потерявшей нить разговора, оставалось лишь кивнуть. «Ты уверена, что кружка одна?» — продолжала Катерина. «Затем вдруг узнаёшь их несколько, очень похожих, ну, просто типа на аксероксе повторили. посуду? разинула рот подружка. Но это не получится. Катя словно не услышала слов Сандры. Конечно, странно, вдруг она выходит. О, был прикол. Я сразу поняла другая. Зяма прикидывался зайчиком, его редко в синюю комнату отправляли. Ай, я там один раз побывала и этого мне навсегда хватило. Сандра попыталась вычленить из непонятной речи подруги хоть какую-то информацию. «Вы с режиссёром и его ассистенткой когда-то жили вместе?» Катерина обхватила плечи руками. «Сколько, по-твоему, лет с Зями?» Сандра, успевшая сообразить, что диалог с приятельницей строится сегодня парадоксальным образом, решила более не задавать вопросов. «Наверное, тридцать или чуть больше?» Катя улыбнулась. «Нет, он выглядит старше и пользуется этим. Зямка делает разные постановки». у них средкой что-то типа агентства. Ну чума, хочешь расскажу? Давай, согласилась Сандра, подумав, что Катерина отвлечётся и забудет о своём безрассудном решении уйти ночью в никуда. Катя затрещала с Арокой. Зиновий на самом деле чуть старше Екатерины. Ему ещё не исполнилось 25, но режиссёры темнаглазые, смуглые, а такие люди всегда выглядят старше. В разговоре с потенциальным клиентом поставщик ведёт себя соответственно, и у них с Ритой есть финька. А в разгар беседы с заказчиком в комнату входит Маргарита и смущённо произносит: "Зеновий, извини, там принесли торт, без твоей подписи не отдают". "Чёрт", хлопает себя по лбу режиссёр, "отлучусь на пару минут". Когда Зяма уносится, Рита говорит заказчику: "Одноклассники Зиновия собираются на традиционную встречу 15 лет после окончания школы у них в нынешнем году. Зяма заказал роскошный десерт, его доставили в офис, но не хотят отдавать мне. Требует подпись того, кто оплатил". Клиент Живенько прикидывает, сколько лет режиссёру Аттестат, как правило, получает лет в семнадцать, следовательно, организатору торжеств чуть за тридцать. Весьма элегантный ход. В Лобзинове о своем возрасте не сообщают, но клиент успокаивается. С совсем безусым юнцом дело иметь не хочется, но и пенсионерам. Доверия нет. Еще у парочки офис хитро оборудован. На самом деле, это квартира, доставшаяся Рети от покойной бабушки. Стандартная московская трешка на первом этаже. Дверь в нее прямо за почтовыми ящиками. Кое-кому она кажется неудобной, но Зяма и Рита лишь радовались. На двери висит большая латунная табличка «Маргарита». Жильцы дома полагают, что это просто прикол Риты. Но клиенты считают, что попали в офис, первый этаж, плюс название фирмы, да еще блочная башня расположена почти у самого метро. Все говорит людям о том, что они войдут сейчас в помещение конторы по организации праздников, фестивалей, конкурсов и концертов. Вы уже догадались, что предприятие носит имя Маргарита, а в интернете есть сайт. Открыв дверь, заказчик входит в элегантно обставленное помещение, чёрно-белая мебель, тёмный паркет, на окнах жалюзи, типично офисный стиль. Но так выглядит лишь одна из комнат, которую хозяйка объединила с крохотной прихожей, входы в другие посторонним заказан. Там личное пространство. В нём не делали ремонта, интерьер и обстановка самые затаропезные. Создав фиктивный офис и приврав по поводу возраста, Зяма не дурит заказчиков, не даёт невыполнимых обещаний, старательно организовывает мероприятия. У них с Ритой неплохая фантазия, Зиноя имеет контакты с актёрами второго эшелона и готов составить для вас любую концертную программу. Конечно, ни группу «Роллинг Стоун», ни певицу «Нитрепко», ни Софию Ротару вы не получите. Но, с другой стороны, у обычного человека или у небольшой конторы, желающей устроить корпоратив, нет денег на оплату звезд первой величины. Люди хотят красивых девочек, поющих нечто зажигательное. Зяма с радостью приводит таких солисток. Стоят они недорого, издают громкие звуки, выглядят сексуально. Кстати, никакого режиссёрского образования ни у Зиновия, ни у Риты нет. Они окончили какие-то трёхмесячные курсы, получили слишком красивые дипломы и повесили их на стенку. Рядом висят благодарности от фирм и частных лиц, которым эти близкие родственники Остапа Бендера устраивали праздники. Но несмотря на явное родство с вышеупомянутым турецким по уданным, Зяма и Рита никогда вас не надуют. Заплатите деньги и получите свой праздник. В интернете о фирме Маргарита исключительно хорошие отзывы.